увидев копию столь верную модели, что восхищением преисполнен он к тому, кто блеск такой придал творению своему. Дюма отец пекся о своем творении издалека, посылал ему деньги, что является основной задачей даже блудных отцов, и предлагал различные возможности их зарабатывать.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 Он последовал за ней в Париж и написал оттуда Мари, сообщая о конце этого приключения. Письмо это стоит привести. Оно характеризует юношу. Александр Дюма Жозефу Мари, 18 октября 1844 года. Мой милый и добрый Мари, ваше окно сейчас должно быть распахнуто